Глава 79 Артур стоял в выглаженном кителе, мечтая поскорее его снять. Плечи сдавливало, а галстук на резинке сжимал горло так, что тяжело было дышать. Пять минут, и он всё это снимет с себя, повесит в шкаф и, скорее всего, больше никогда не наденет. «Ты заслужил!» Виктор Разин стоял рядом, он гордился Артуром. «Ерунда, я работал, как обычно». «За добросовестное выполнение служебных обязанностей почётной грамотой награждается...» звучало с трибуны актового зала. «Скорей бы это всё закончилось». Артур поправил галстук и вышел для награждения. Улыбнулся в камеру, пожал руку самому генералу и вернулся на место. «Я обещаю тебе повышение», — сказал Разин. «Хоть и методы твои эти». Но ты достоин. Артур промолчал. Не нужна была ему никакая новая должность. Не нужны были ему эти слова, и грамоты тоже были ему не нужны. С выговорами было как-то привычнее, что ли. Главную награду он уже получил. Ту, что ждал действительно долго. Этой наградой была Рита Барт.